Рать уходила вперед, оставляя за собой обширный, вытоптанный участок зимней степи с оспенами кострищ, ровными черными кругами вокруг них, да редкими, кровавыми пятнами, большей частью зарезанных на ужин скакунов. Кто-то из коней захромал, кто-то отек ногами, кто-то замучился коликами. Мертвое тело, Запытанного пленного Торг опокоилась на полпути между оставленной стоянкой и длинной полосой из красных пятен конских костяков, полуголых человеческих тел, итогом утренней стремительной атаки. По другую сторону лагеря оставался еще один след отдыха Рати, разрытые местами до травы снег, россыпи коричневых катышей «Кострище конюхов. но Здесь посвязь кони муромской дружины. Лошадь, она ведь не мотоцикл, не машина и не танк. Ее на ночь не заглушишь и рядом с палаткой не поставишь. У нее тоже свои естественные надобности имеются, которым среди многотысячного лагеря не место». Дружина уходила дальше, разбросав в стороны стремительные дозоры, выпустив на много верст вперед головной полк, готовый либо встретить врага и связать боем до подхода главных сил, либо разбить новый лагерь, сэкономив для отдыха дружины лишний час. Уходила, вытянувшись в две широкие колонны, в обе стороны от обоза со сесными припасами и фуражом лупками с запасенным в огромных мешках целительным болотным мхом с сотнями щитов что трескаются расползаются на ремнях разлетаются в щепы чуть не после каждой стычки свой обтянутый тонкой яловой кожей и расписанный пятью мальтийскими крестами символами всех сторон света Деревянный диск Ведун не зря оковал по краю толстой железной полосой. Тяжело и дорого, но и хватало такого щита на добрый десяток стычек. Для одинокого путника, что не может менять оружие по пять раз за схватку, аргумент немаловажный. «Торки! Проклятие!» олег который на этот раз был не одиночкой сам по себе ошел в составе общего войска схватился за саблю и тут же скривился от боли нет сегодня он явно не боец только щитом прикрываться и способен я тут боярин моментально встрепернулся булюто звал боярин да толк -то с тебя глядя на накатывающейся с востока темную массу не спеша снял с луки седла щит и поставил краем на колено, прикрывая тело и конскую шею. Справа и слева защёлкали тетивы, навстречу степнякам взмыли, исчеркивая небо тонкими штрихами тысячи стрел. Почти сразу навстречу вспорхнули тысячи их сестёр. Олег вскинул щит над головой и почти сразу В него дважды ударили граненые наконечники, острые жало которых выглянули с внутренней стороны почти на ширину пальца. Кому-то по ту сторону обоза повезло меньше, и он, хрипло вскрикнув, сполз с седла на землю. Впереди, жалобно заржав, понеслась лошадь, еще одна рядом забилась на месте, высоко вскидывая задние ноги. Сидевший на ней дружинник после третьего скачка вылетел через голову скакуна. Слева бегая лошадка просто тихо упала на землю, придавив ногу неожидавшему такого всаднику. Воин отчаянно ругался, взмахивая тугим двугорбым луком, то ли от бессилия, то ли от боли. «Ура! Ура!» От воинской колонны оторвались две плотные массы сотни по три широкоплечих богатырей и, не использующих луки варягов, ринулись степнякам навстречу, опустив рогатины и склонив головы к конским шеям. Олег на миг охнул, поразившись отважному безумству, но тут же сообразил. Все стрелы торки уже выпустили по воинской колонне, и теперь... Остановить копейный удар, способный только такой же встречной атакой. А степняки, известно, прямой сечи побаиваются. Так и есть. Черная плотная лава отвернула, вносясь обратно в степь и вставляя под копыта кованой рати около полусотни своих лишившихся скакунов товарищей. Некоторые пеши торки... Разворачивались, вскидывали щиты, над которыми выглядывали блестящие кончики мечей. Некоторые с криками предсмертного ужаса пытались убежать от откормленных русских скакунов. Участь и тех, и других была одинакова. Конные сотни промчались, не сбрасывая хода ни на шаг, и после них осталось лишь... Кровавое бездыханное месиво. — Похоже, счет опять не в пользу торков, — подвел приблизительный итог середин Наши раненые безлошадные остаются при нас, а поганых добивает поголовно. Это не считая стрел, что тоже нам достаются. — Ладно, посмотрим, что дальше будет. Сейчас они припасы стрел у своих обозов пополнят, да снова появятся. — Не появятся, боярин! — гордо вскинулся Сабудута, разглядывая рассеченный стрелой от пояса до самого низа подол Тегеляя. — Вон, а как мы им дали! До света они не боятся будут! Олег только хмыкнул в ответ. — Я оказался прав. До сумерек турки налетали еще три раза, терея скакунов и людей, расстреливая десятки тысяч стрел, спасаясь от встречных атак, причем не всегда успешно. Два-три десятка коней с перекинутыми через седла мертвыми степняками дружинники все-таки привели. Но все, чего смогли добиться поганые, это задержать движение колонны на полчаса, час, пока пешие воины меняли раненых или убитых коней на свежих из заводного табуна. Тем не менее, вместо традиционного пира, князь Гавриил созвал вечером военный совет, состоящий, впрочем, из завсегдатаев всех пиршеств. Воевода Дубовей, трое попов с постными лицами, трое любимых княжеских богатырей, Молчаливых, но одним своим видом способных усмирить самого ярого задиру. Десяток родовитых бояр, за каждым из них стояло не меньше сотни вооруженных холопов, пятеро дружинных тысячских и два десятка сотников. Воеводу и нескольких сотников Олег еще помнил после прошлого своего приезда в Муром но остальных не знал, а потому предпочел помалкивать, присев за спинами воинов на чурбачок недалеко от входа в шатер. Кроме него, в походных княжеских хоромах сидели только двое. Сам князь на резном складном табурете, да птица Сирин на его родовом вымпеле. Впрочем, ныне при дворе птицу Сию предпочитали называть никсомрубить надо бы на не христе горячо доказывал князю молодой с еще только пробивающейся бородкой воин. судя по тяжелой золотой цепи на шее нескольким массивным перстням и кровавому бархатному подвою бобрвоепанчии боярин из последних ныне каждый узреть мог Ако цыплята от коршуна, поганые от нас разбегались, Ако неразумные овцы перед клыками волчьими падали. Гнать их надобно, брушиться дланью господней, Да и побить всех единым махом, Дабы и помыслить не могли противиться воле твоей, коняже. Одолеем торков в горячей сече, Славу себе добудем великую, А тебе, князь Муромский, победу. А где ты их сцепить-то сыщешь, боярин Александр? Недоверчиво покачал головой воевода. Они ведь как ветер. Вроде и рядом он завсегда, да не в жизнь не поймаешь. За день четыре раза торги обернулись. Стало быть, и лагерь их недалече. Час пути на рысях, не более. Дай мне пару тысяч, княжи, и я тебе до вечера привезу голову их хана. И весь обоз походный. Да не лагерь там, а сани со стрелами. Не выдержав, вмешался Олег. Бросят степняки сани эти, не жалеючи, И гоняйся за ними, неведомо где. Неужели непонятно? Заманивают они нас, с пути сбить хотят. Заставляют в догонялки бесполезные играть. Середин поспешно встал, пока его не попрекнули столь грубой невежливостью. — Ай, это ты, боярин, — вскинул голову князь, — как же, как же, поминали тебя на Медни за службу честную. Так каково мнение твое о набегах торгских? — Я с тобой не ради славы, ратный, пошел, княже придвинулся ближе ведун, — Раздвигая сотников плечом. А ради мести. Мести за сотни товарищей моих, Что обманом в рабство были проданы. Коли на рать торгскую повернешь, Разбегутся они. Трусы степняков, всем известно. Славу получишь, конясь, да ничего более. Опять хозяйничать торги станут, Кровушку русскую проливать. Холопов твоих в неволе угонять. Не славу искать нужно, А логово народца поганого. Выжечь его начисто, Как язву гнилую и дело с концом. Донесли да ведь люди торговые, Где торки город свой прячут. Вот на него идти и надобно. Захотят остановить, Пусть на пути встают, Грудью заслоняют. а стрелы пускают любой сайгак может. Не след на это внимание обращать. — Не русское это дело с бабами да детьми воевать, — возмутился боярин. — Нашему духу потребно в чистом поле с силой воинской сколеснуться, а не к чужим сундукам тащиться, от вызов ротных схоронясь.